«Сержанты бомбардии!» Фельдмаршал Салтыков, старичок в белом ладмилицком мундире, пожевал обритыми запалами губами и глянул через стол, заслоняясь с свити темной горстью. «Батюшка граф, мне бы сюда, офицерика!» Генерал Аншев, граф Фермор, осторожно передвинул под столом топоноса тяжелый батфорд, чтобы не задеть фельдмаршалу ногу, и негромко сказал в темноту. «Господин дежурный! Премьер-майор! пожалуйте сюда!» Нефопад зазвякали шпоры. К свечам наклонилось молодое лицо. У глаз собраны тонкие полукруги морщин. В глазах отблески свечи. Сухо скулы. Отливает золотом русый кок. На красном обшлаге фельдмаршала замигали медные пуговки. — Постой, батюшка! Куды сардананс мой? Прости, Господи, подевался! У графа-фермера насмешливо поджалась губа. Он выбрал из кармана камзола китайскую руговую палочку и лениво стал чистить ногти. От дыхания, от воскового огня в стоит тяжёлое тепло. Тупее давит генералу Аншефу лоб. Под буклями крепко чесалось. Старичок фельдмаршал сказал. — Ан, вон ордонанс мой! — Так тебя как, батюшка-майор, звать? — Премьер-мейор Александр Суворов, ваше сиятельство! Восторженно крикнул сухощавый юноша вступивший к столу из темноты. «Вот и ладно, мил друг, вот и скачи-ка ты, душа, Алексашка, к левому флангу, к самому князю Голицыну, и сей ордонанс мой от меня в обсервационный корпус передай, да еще и словами так и скажи, чтобы строили фунт баталии в пять линей кореями, кавалерию, чтоб всю резерву залез, а мост через Одер-реку мигом зажечь». Премьер-майор захлопал ладонями по полу мундира и быстро по птичьи загоготал. — Ваше сиятельство! У Гомера сказано, коней произвели ветры! Гарпия быстроногая родила от барея лошадей Гектора! Ерехтония кобылица от него же потеряла двенадцать жеребцов! Молодой голос майора осекся, весело сорвался. — Ты, батюшка, что? — удивленно сказал фельдмаршал. — А понеже жеребец мой породы клепер прямой! «Вардананс ваш я, оки ветер доставлю!» «То-то, душа, тебя не уразуметь! С Богом ступай!» Шпоры зазвякали в темноту. Молодой Суворов откинул полок, в рассвете стал тенью на миг. Сжатая голова, нос как у птицы, дыбится прядь над лбом. Местовой казак в высокой шапке, похожий на черную колоду, подвел двух коней. Казалось, что конь один, но у него две гривистые головы. Премьер-майор прыгнул в седло. крутозады жеребес жеребец откидывал задними ногами, норовясь сбросить седока. Молодой Суворов, без стремян, прижавший ноги к конским бокам, вертелся перед мушкетером, выдыхаясь сипло и жадно. — Ну, балуй, балуй! Пшел! Жерсть пики, колода казацкой шапки, голова Суворова с одутыми волосами сгинули в темноте. Мушкетер отсчитал двенадцать шагов до колышка у шатра. Пристукнул прикладом. Повернул назад. От расставленных ног мушкетера упала тень. Зарево красновато засветилось на холстинах шатра. Стали видны оглобли полковых фур, наваленные рогатки. Проснулись верблюдицы генерала Аншифа. Сыро зачихали. На крутых боках перебрякнули бубенцы молодых летавров. Из шатра, пригнувшись, вышел фельдмаршал. За ним генералы. Салтыков старчески шаркал ногами по сырому песку. В сжатом его кулачке за спиной махался хлыстик. Точно тоненький хвост. Граф фермер шел за фельдмаршалом, придерживая у локтя пышную шляпу. Батюшки, зарево, гляди-ка, граф, Мост горит, сказал Салтыков. Ай, майор! Скороногий! А мне помыслилось, пьян, молодец! Невес что чистил прокобыла Гомеровы. Фельдмаршал тоненько рассмеялся. Безветренная ночь веяла в лицо теплом. А часом не пьет философию ствой. — Нет, — осклабил фермер мокро мигнувшие лошадиные зубы. — Майор не пьянис, но судак! В соснах, в сухом и колючем кустарнике, отлого сходя к черным овраженам, светились заревом палатки российского лагеря, точно верхушки самогетских чумов. Над оврагом, где разбиты громадные, утыканные гвоздями полковые рогатки, тянется каменное гряда кладбища. На старом еврейском кладбище В косых могильных плит, заросших мхом и дикими лютиками, умяли сочную траву пушечные колеса бомбардии. Канонир Белобородов, сержант, лежит головой к земле, потянувший долгие ноги на дуло медной мортиры. Завернутый с головой в суконную красную япончу, отсыревшую на росе, сидит тут же сержант Арефьев. Сержант Белобородов, старший Арефьева, сухощавый, смуглый, с близко поставленными черными глазами, походит сержант на цыгана, а своим быстрым взглядом на ястреба. Арефьев же, русоволосый, с рыжиной, румяный и полный лицом, был как веселый длинноногий длинноногий с стригунок Был Арефьев не придворной матушки-государни Елизавета-солдат, а борчонок, нес государни по дворянскому своему вольную службу. Его круглый, с ямкой и подбородок, не знал еще скрипучей бритвы. Румяные губы всегда норовили сложиться в добрую детскую улыбку. Сержант Белобородов молча оберегал на походок бомбардийского борченка. Уж больно был он молод, ровно девица, в своем красном бомбардийском мундире с отворотами черного бархата. По утрам сержант учил дворянчика зачесывать посолдатские волосы в две букли и посыпать их мукой. Сержант так крепко подтягивал ему затылки косицу горбеэль, что мягкий голос Борчонка трещал: Ай, дядя, страсть больно! Ничто, по солдавству терпеть должно! и жилистые смуглые руки Белобородова уже шершаво шарили по белой шее Борчонка, застегивая крючки у солдатского черного галстука. На затылке у Арефьева была еще вовсе небячая впадинка, куда спадали волосы русым завитком. Ошел шел сержанта бомбардирскому Степану Арефьеву, пятнадцатый годок. И хотя вскоре дадут ему офицерский знак и серебряный шарф с конетельной кистью, но сержант Белобородов, дню и ночуя с ним под одной пушкой, мартир сударыней, Ходил за дворянинчиком, как за дитею. А на Москве, дядя, неделя прошедшие, как престольную отпели, сказал Арифьев, глядя на туманные звезды. На головой ходил сырой дым, и звезды меркли. Белобородов молчал. Арифьев тянул через ноздри горький дым в сержантской трубки. Запах горелого сена. Еще теснее придвинул к спине товарища. И куда, дядя, войско наше загнано? Неведомая прусская земля. Городов заморских столько прошли! а вечеру пикинеров сказывали, за леса немецкая силы нынче, туча стоит. — А ты слушай поболе. Набрехают, как же. Альбоизна. — Альбоизна. — Нет. Сержант поколотил трубку об и сказал спокойно. — Держись подле меня, и все. Все под богом. Арефьев наскоро взбил в букле влажные волосы, закрутил косицу в пучок, поискал под лафетом свою кожаную круглую шапку с двуглавым орлом на медном наличнике. Утер орла об шлагом. Медь блеснула ясно и влажно. В мокрой траве, за плитами могил, уже светятся зарей красные лафеты. Там стоит батарея гаубицы полупудовых секретных единорогов Шувалова с чеканным графским гербом на коротких дулах. С обрыва слышен гул голосов, сырой топот, стук прикладов о влажный песок. Прошли куда-то, ровно отбивая шаг, рослые московские гренадеры в оперенных своих гренадерках. В беловатом тумане рассвета плывут красными холмиками черепичные крыши прусской деревни Кунэнсдорф. Стеной чернеет лес за деревней, а небо над лесом, как молоко, и в молоке кровавое пятно солнца. — Росы обильные павши. — Жаркий день наступит, — сказал Белобородов, вставая. Белобород... Белобородов передвинул трубку в край рта и сказал как бы нехотя. — Подай, Степан, пальника! На вымытый золотой шар солнца уже нельзя глянуть. Уступают на глазах прохладные слезы. Далеко, за деревней Кунынсдорф, у черного леса медленно повлоклись синие косы тумана. «Гораз тумана нагнало у леса-то!» — сказал Арифьев. «Знатен туман, больно синь!» — усмехнулся сержант. «Аль не слышишь? Гудет!» Смутным гулом накатывал бой прусских барабанов. «Синий кос у леса не туман!» А кривые линии вышедших прусаков. Уже вспыхивают белые огни прусских касок, белые ремни. звекнул в ясном воздухе. Загрегатало, как медный жеребец, раненная пушка. Шуваловский единорог. Белобородов пригнулся к сударыни. сударыне. Сумное лицо сержанта озлилось и потемнело. — Мы так аж поздравствуем их Брендескугелем! Сторонись, Стефан! Пли! Воздухом сильно махнуло полы красных кафтанов. Рефьев зажал уши. — Каково им учительство наше! — оскалился Белобородов. Озаряясь огнем пальбы, то гасли, то вспыхивали медные орлы на шапках бомбардийских сержантов, как паруса бегут по темному полю дым и пушек, к лесу, к оврагам, где кривятся и выгибаются синие линии прусаков. — В буйрак его не пустить! Туда не шарахнешь! — хрипло выдохнул Белобородов. От пороха его лицо посерело, запеклись губы, белки сержанта сверкали. И когда прорвало пушечный дым на один миг, — услышал Арефьев, — как с русской стороны плывет торжественный хор голосов в холодном крике габоев и ворковании Волторн. Прусаки идут в огонь с пением молитвы. — Господь, я во власти Твоей! Арефьеву затрясло. Это был не страх, не была лихорадка, это был восторг. Белобородов хрипло командовал. — Банника подавай! Копочина бежала! Банника! В дыму блистал сержантский кафтан, точно облитый кровью. Жесткие букли Белобородова развились, указ сошла с потом, и пряди хлестали его по глазам. От пальбы мартиру откатывало, оба сержанта падали на медные дуло. — Некуда больше бить! В лощину присел друг на корточки Белобородов, вращая белками. Ревхев тоже присел. Под пушкой бомбардиры походили на двух красных белок. Чёрная граната зашукала по траве, подпрыгивая, как чугунный мяч. Бомбардиров засыпало песком сухими ветками. — Не трясись, сиди! — сказал сержант. — Прусак почал бить! Из-за серых, обмазанных звездкой камней ограды, тесными кучками выбегали солдаты. Бундиры маячили в дыму серо-зелёными пятнами. Солдаты падали в траву, отстреливались в дым с колена, на бегу откусывали патроны с тесной толпой, как колючее стадо, выставляя во все стороны штыки. Один прыгнул через красный лафет, на черной сумке пылающие бронзовые гранаты. «Гренадер, — Гренадёр, стой! — крикнул Беловородов, скакивая на ноги. Гренадёр оглянулся. Это был старый солдат колючей щетини, небритый. Размокший под косок прилип жидкой прядью к щеке. — Чего стоять, ворочай! Прусак хлещет! Картечи! Граната, шипя, запрыгала в траве вырвала длинную песочную полосу. Думал, звенящий грохот Рефьев кинулся было за гренадером, но сержант цепко ухватил его за руку. Степан! А, -а, -а, -а Степан, ранен я, ногу! И увидел я в глаза Белобородова серые, с бархатными клинками, каких никогда не видел раньше, и его череные зубы. Московские гренадеры бежали мимо их в дым назад вверх, под косу, скорым шагом, шли на бомбардирскую батарею прусские солдаты в синих мундирах с белыми ремнями по тронташей и в серебряных острых касках. Высоко и дружно выкидывали ноги из травы. Черноуксый прусак прыгнул через каменную гряду, опираясь на руку. С размаху верхом вскочил на гаубицу. Сожа шевелилась боком в траву. Лицо прусака в подтеках по руховой гаре. «Марш! Марш!» — рвется гортанная команда. Прусак тяжело перевалился с пушки — Тумпаковая каска упала в траву, покатилась, блистая к ногам Арефьева. По погровому лицу прусака катит пот, сбиты на уху мокрые густо набеленные буквы. Арефьев взвизгнул и, трепеща, захватывая дыханием гарь, быстро подтянул сержанта под мышки, перевалил на спину. Бомбардирский кафтан Арефьева замигал в дыму. Московская батарею на старом кладбище взяла штурмом прусской гвардии. Синие волны прусской пехоты вынесли из леса его величество короля Фридриха. Крудостый белый конь плывет с синими волнами, точно клуб сияющей пены. Смахивая пост с ресниц, король пристально наглядывает даль серыми на выкате глазами. В глаз напряглись три резкие черты. Король в синем мундиря, закиданным табаком, в сапогах несохших и весьма красноватых. Шпоры срывают конскую шерсть. Его величество искал табакерку в кармане. Оборвало пуговицу мундира кружевого манжеты Но тощие пальцы не находили табакерки, натыкаясь на золотую каменную готовальню. Осипший от крика у боков коня, у порыжавших сапог, трутся плечами и локтями гвардейцы. Кислой духоте нечем дышать. От лица лица побогровели. Спирает грудь вонь сукна, потников, навощенных голов. Солдаты изнурены огнем и жарою. У солдат не хватает дыхания. Его Величество быстро оглянулся, ухватая рукой за заднюю луку седла. Крикнул что-то гортанное и весело. Поднял над головой черную треуголку. На тулье засквозили дырки от пуль. Зной горячо думал по его голове. Осипший его и тысячи грудей подхватил команду короля. Скатываясь во враги, заклепывая пушки, выхлёстывая глаза в колючем кустарнике, бегут от прусаков светло зеленые толпы русских. Прыгают через лафеты, шарахаются на шатры, разносят артиллерийские понтонные фуры, шесты полковых значков, коновязи. Рефьев, глотая пот и пыль, едва волочит Белобородова. Сержант костляв и тяжел. «Братцы православные! Помогите товарища доволочь! Да не покиньте, родимые!» Звонко повабье, причитает Арефьев, ничего не видя. «Экий паревизгляк!» — наклонился к нему московский гренадер. «Увесь фрунт порешен, а ты...» «Эй, Аким Блохин! Скидай ружье волочь! «Ребята, строй фронт Чего распружались?» Гренадеры свалили сержанта на ружье. Арефьев бежал быстро за ними. Но кучка мальчишек-барабанщиков в пёстых красных куртках с желтыми наплечниками понесла его к соснам. Лица у барабанщиков были бледны, без кровинки. Мальчишки прижимались друг к другу и ревели в голос. На проталень за соснами Арефьев увидела ряды конных заездов, крутых, с перекрученными в узел хвостами. Там строилась конница. По людям и лошадям дрожью ходило чаяние атаки. На тяжелом рыжем коне, сочащем сердянами и ноздрями, Вдоль драгунских и карасирских полков медленно ехал генерал Аншев фермер Он был в голубом кафтане с голубой шелковой лентой через грудь. С трудом натягивал он на руку огромную лосиную перчатку с раструбом. Его черная шляпа с пышным глуном низко сидела на бледном лице, подстегнутой под подбородок ремнями. Литаврщики с кулаццами меднорылые киргизы тряхнули шестами с изогнутыми, как на китайских пагодах, серебряными ветками. Брызнул дружный звон — Генерал Ланшев пригнулся к парчевому седлу и потянул из чушки пистоль. Перелилась радуга перламутровая насечка. Граф окинул лицо драгун в пудреных буклях и черных треуголках. От тени теней солнца, от белых сквозящих буклей, от черных полосок ремней вдоль щек все лица были нежны и красивые Кобылы в дергались дружью, когда подступал к ним горячий, слегка дымящийся конь генерала Ланшева. И втягивали, усыхая, расширенные ноздры людей и лошадей, запах крови, Гарри! рахового дыма. — Слушай, команда! — набрал воздух и граф весело крикнул. — Положи вон! — Арш! Сильно блеснула она мгновенная длинная молния. Небо погасло в вихре темной пыли в сжигающих колыханиях. Рефьев обхватил руками сосну. На него навалился мальчишка-барабанщик. Склоня дрожащий жерди пик, пронеслись бородатые казаки в огромных шапках с воплем тонким и длительным. ги Мгновенно смело белое облако легких цесарцев. Близко орев его на казацкой лошади пролетел без шапки, без стремян, высоко поджавший тощие ноги, молодой премьер-майор Суворов. Солнце, накаленное, ослепительное, било сильными снопами в глаза прусаков. Сверканием амуниции потоками молнии ринулось российской конницы. Точно архангел в сияющих бронях, обрушились в багровых солнечного щита. Желтых кусар задлится. Белых гусар пуд камеру отдунул вихрь московских коней. Кони смяли пехоту, шиблись в груду. Кони легались, припадали на корячки, скользили по мягким телам. С храпом, яростно треща ноздрями, впивали долгие зубы в наморощенные зады, в шею, в гавро, в пыльные челки чужих коней. Солнце, цепляясь золотым турецким куполом за черной верхушки сосен, дико вертелось в темных столбах пыли. Когда потекла погряная пылающая река Калмыков, в красных сукнах, Полунагия, в островерких лисьих шапках, калмики летели без гика и вопля. В молчании, с неподвижными медными лицами, Салтыков бросил бой в свою последнюю конницу. Хлынула багряная река, разлилась и затопила желтые и черные островки гусар-заедлица, гусар пут гвардию, пушки, пехоты. Серый конь Фридриха с боками, изодранными в кровь, носился, заложив уши. — Притвиц! Притвиц! — Сдыхаясь от жары пота, зовет король. Его треуголка пробила пулей. «Притвиц, я погибаю!» «Нет, вы не погибаете, ваше величество! Шпоры, назад!» вечернее солнце повело последним приливом. Анфилада Зари торжественным пожарищем раскинулась по небу. Тогда-то услышал Орефьев за собой дружный гул ног. Точно с червонного неба скорым маршем шли русские солдаты. В генеральную атаку на Прусаков двинуты ободренные полки. Румяна блещут медные наличники касок, подобные медным кокошникам. А Ревьева смело в темное горячее движение. «Российские! Наши!» — смеялся он на бегу. Над пылающими медными шапками вздывает и бьет горбом прорванный шелк российского знамени. Черными струями текут по желтому шелку шитые буквы. «За имя Иисуса и христианства!» а Ревьева в спину, под бок толкают локти, приклады. Ему быстро и горячо дышит затылок. По мягкому полю, изрытому копытами, свежеспаханному проскакавшей конницы идут в атаку румяные солдаты, гремят румяные барабаны, скачут румяные лошади, офицеры придерживают от ветра румяные треуголки. Граф фермер, без шляпы, с расчеченным лбом, где звездой запеклась кровь, подскакал, широко дыша к фельдмаршалу, осадил коня, заговорил весело, махая лосиной перчаткой, уже перетертый на поводу и потемневший от пота. Рыжий конь графа налег обмаленной грудью на шею фельдмаршалского коня. — Братцы вы мои, оржаные солдатушки, сбили мы гордыню Фридрика короля! — вскрикнул фельдмаршал, тут же заплакал, высморкался в краснообшлаг, скомандовал. — Вперед! За дом императрицы! За веру и верность! Сержант Арефьев запутался в колючем кустарнике, упал в теплую лужу. Гулатаки уже прекратился, когда Арефьев выбрался из кустарника. Потемнело небо! Думал в лицо стужающий ветер. Проваливаясь в яму от конских копыт, сержант побежал на огни, маячащие в поле. У костров сидели на корточках калмыки в лисьих шапках. Калмыки молча ели, макая пальцы в огромный, замшавел от копоти котел. — А не видал ли который батареи бомбардерских? — позвал Арефьев. Калмыки молча помакали пальцы, и вдруг все разом захлопали ресницами, пушистыми от сажи, и заговорили песклявыми голосами. — Не знаем, бачка, не знаем! Вступай туда! А, ступай И засовали в воздух свои маленькие плоские, как медные дощечки, руки. его застала в поле и зябкая луна. В высокой тени бродил в конь. Чихая, искал ли потерянного седака, щипал ли траву. Ночной ветер нес его черные гривы крылом. Далеко и глухо еще кипела баталия. Конь ужасно оскалился, когда подошел Арефьев, шарахнулся в сторону. — Иванушка, сердешный, поди ты, кашпалёх! — подумал Арефьев, шагая через мертвеца. — Пропал! Не найти! Пресвятая Богородица, помилуй мя! Он подхватил под локоть орленую каску и пустился бегом. Хлопали по ветру фалды красного кафтана. В расистом дыму побежала за ним луна. Канониры варили кашу в котлах, когда бомбардиренко Арефьев посунулся к самому огню и страшно повел глазами. — Братцы вы мои, родимцы, наконец-то сыскал. А не видал ли, кто, братцы, солдатского моего дядьку Белобородова? И не успели канонира ответить. Арефьев призвигнул. Каюсь, родимцы, в баталии я дядьку свого потерял. Но тут с пушки сипло рассмеялся сам дядька Белобородов. Он лежал накрытый плащом и думал о дворянском сыне Орефьеве, ему порученном им непотребным солдатом, прости господи в баталии потерянным а выходит степушка сам тут под пушкой сидит до да нем же голосит а его все не потерян твой дядька воспрянул белобородов дядька изгл московский дворянчик припал к груди старого солдата и зарода полный радостно в голос Эва, эво ворчал белобородов стыдись чай не девка московская а бомбардирской славы рота сержант «Стой! Слышишь? Не как полки вскричали! Стало быть, фельдмаршал едет по фронту!» От котлов, от огней, из ям, где свалены раненые, от пушечных запряжек, где сбиты в кучу кони, потрясая орлёными гренадёрками, поднимались российские войска, встречая фельдмаршала. Рефи Фарал дико подпрыгивал на одной ноге и утирал рукавом веселые слезы. А за одор по шатучим мосткам, плотно, гулко и молча отступала прусская гвардия. Был слышен скорый топот ног, ляск скрещенных штыков, кашель, гортанные оклики, звяканье. Ранен задлец, убит пут камер. Лошадь долго влочила тело Франка, и под солдатскими телами окончен генерал Пильзнер. В деревне Эштер, пробои набрушенных стен, сорванной крыши. Король Фридрих спрыгнул у коня у темного одноэтажного дома. В Стекла клюется тихая луна. Король вошел в низкую дверь. лечь только лечь! Все кончено. Русская орда смела его полки. Презренные татары в пудренных буклях. Презренная татарская Елизавет. Боже, сил! Конец. Пистолет! Но, Господи, я во власти твоей! Нет, еще рано пистолет! Нет, не надо свечей! Он устал. Пусть унесут свечи. Ваше Величество, тут есть солома, но она сырая. Пахнет гнилью. Не надо соломы! Конец! Он ляжет на землю. Он накроется плащом с головой. Господи, я во власти твоей! Ваше Величество, надо бы настянуть сапоги. Они совершенно иссохлись. А, сапоги. Хорошо, сапоги!» Придрик пошарил точными пальцами вдоль ботфорта. «Утками рубит. Пильз рубит Финк убит. Ранен бесстрашный изредлиц. Он потерял сегодня своих генералов. Славу, знамена, полки!» «А, притвец! Вот я потерял шпору!» «Ложись, притвец! Молчи!» Его Величество натянул на лицо черный плащ и покрыл голову треуголкой. Одна шляпу знакомый голос табаку и пота. Так пахнут его солдаты. «Его солдаты! Господи, я во власти твоей!» На улице, у низкой двери, стал на часы громадный берлинский гренадер. Гренадер опер обе руки на дуло. На высокой тумпаковой каске заиграл лунный свет. И перелились там чеканные знамена, башни и полукруглые ленты латинских букв. Талис Всегда такой. Искрещенный вензель. Ф. Р.